Глава шестая. Тара. Мне стало не по себе при виде целого сонма бабочек. Но орф материализовался полностью и прыгнул в комнату. Посыпались искры, огоньки пламени, которые мгновенно гасли. Призрачные бабочки схлопнулись со звуком трескающихся мыльных пузырей. Остальные годящим роем вылетели в коридор. Я едва успела отскочить. Одна резанула меня крылом, оставив тонкий кровавый порез над запястьем. Я прижала его рукой, обалдела, уставившись, на штрихи содранной штукатурки, там, где крылья невесомых существ задели стену. В опустевшей комнате на одной из кроватей обнаружилась жуткая оболочка, похожая на полупрозрачный панцирь гусеницы великанши. Орф замер, глядя на нее и мерцая плазменными контурами. «Это куколка?» — спросила я даже сама не знаю кого. «Возможно, Орфа. Никого больше здесь не было». Плазменный пес бросился вслед за бабочками, а я — обратно к контенданту. «Там!» — я ткнула пальцем в сторону странной комнаты, запыхавшись перед стариком. «Что-то непонятное!» «Бабочки и куколка!» Орф почувствовал нечисть, погнался по коридорам. Словно в подтверждение моих слов, мимо кабинки интенданта пролетела малиновым ворохом стая насекомых. Их было меньше, наверное, бабочки разделились. Гелбассен молниеносно выставил руку и щелкнул пальцами. Бабочки тут же осыпались грудой пепла на порог и турникет. Запахло тленом. Что это? Я поморщилась и отступила. Похоже, твоя соседка любит эксперименты. А это не она часом превратилась в куколку? По моей шее пробежал холодок. Проверим. Иди-ка в буфет, попей пока чаю. Это за мостом, я помню. А мои вещи здесь не воруют. Старик Гелбассен с прытью юнца бросился наверх, а я Вышла из общежития, стараясь не наступать на подозрительный пепел. Повела плечами от неприятного запаха колдовства. Показалось, что именно так оно и должно пахнуть — гниением и мерзостью. Едва я вышла на воздух, орф материализовался рядом. Я вздрогнула, но взяла себя в руки. — А, это ты? Догнал всех? — спросила я, не ожидая ответа. У дверей буфета, похожего на уютную таверну, украшенную бело-голубыми цветочками на окнах, Орф сам растворился. Наверное, ему велено не пугать других студентов. Впрочем, в буфете никого не было. Я глянула на стойку и за нее, на пустые столики позади и на витрину с булочками, пирожками и бутербродами. И раз уже сказано было показать пропуск, Я просто выставила к стойке глянцевую картонку, крикнула в надежде, что меня кто-нибудь услышит. «Добрый день! Можно мне чаю и бутерброд с рыбой?» «Можно пропуском в нос не совать?» Пробормотал воздух и слегка сгустился. Огонь свечи вспыхнул под металлическим чайничком, и он вместе с подставкой подъехал ко мне с другого края стойки. На тарелку плюхнулся бутерброд с сардиной, листом салата и колечком огурца. «Ой, кто тут?» — отпрыгнула я. Синяя тощая фигура с островерхим колпаком на прозрачных волосах и в длинном переднике поверх темной рубашки появилась по ту сторону стойки. По виду вроде низкорослый парень, без тени, ибо сам тень весьма призрачная. Дикая, что ли? Новенькая. Я тонту. Я нервно облизнула губы, вспомнив старую сказку. Домовой? А разве тут дом? А чем мне нравится? Неуютно? уютно? Уютно. Очень. Ну вот. Моя работа уютно водить и пирожки печь. А то, что ректор решил тут вместо дома комплекс построить, не моя забота то он ту свою работу хорошо выполняет. Спасибо. Извините. Пробормотала я в совершенном замешательстве. У вас очень уютно. Спасибо за чай. <sei> я ехала сюда с ненавистью каландарцам. Почти в тюрьму. А тут домовые с пирожками, ректоры кошки, орфы из плазмы, бабочки из тлена с острыми крыльями и едва мне показалось, что в этом странном месте людей, собственно, и нет, как что-то вдалеке грохнуло, в небе сверкнула малиновая молния, с улицы раздались голоса. Студенческий городок загудел. Словно только что спал и вдруг ожил. И правда, за стеклянными витринами я увидела множество парней и девушек в мантиях разных цветов, в брюках и куртках, с папками под мышками и без них. Группа молодых людей пробежала по мостику и ввалилась в пустой буфет. За ними разрумянившиеся девушки. Да уж, сейчас тут будет очередь не протолкнуться. Я вовремя успела. Взяв поднос с чайником и бутербродом со стойки, я шагнула неуверенно к первому попавшемуся столику. Заметив меня, один из парней... Высокий халеный крепыш, кровь с молоком, с копной ухоженных каштановых волос на голове, словно только что из салона, с квадратной челюстью и ямочкой на подбородке. Расцвел наглой улыбкой, в глубоко посаженных карих глазах зажглось ехидство. Ух ты! Наш тонту служанкой обзавелся. И откуда? Фигурка, ничего. Но чё ж платье такое задрипанное? Надеть было нечего? Натянула половую тряпку? Наверняка аландарец. Вскипела я, чувствуя в животе кокон силы. И тут же увидела фиолетовые переливы плазменного пса у окна. Бдит, чёрт. Но раз уж я зеркалю, может, и наглость можно отразить? Движение энергии в сторону крепыша. Пояс на его штанах хлопнул, Штаны по шву тоже, упав к ногам парня. Сама не знаю, как я это сделала. «Тряпку я вижу только одну — на полу», — со злой усмешкой заявила я. И, проходя, чуть качнула чайник. Коричневая жидкость с дымкой выплеснулась на пол возле штанов ошеломленного нахала. Остальные студенты разразились смехом меня сразу попустила кипящая внутри сила больше была не нужна как она тебя уделала эднат гикнул долговязый блондин «Ого! ты носишь шелковые трусы присвистнул толстяк с курчавым чубом нахал забился в попытках прикрыть исподние и вернуть штаны на место девушки неистово захихикали а я невозмутимо отошла к окну и села, водрузив поднос на стол. Надкусила бутерброд, даже не обернувшись на представление. Все веселились, нахал сопел. Орф, переливаясь фиолетовым, торчал перед окном. На страже то ли меня, то ли закона. Секунду спустя пунцовый Днат возник передо мной. Придерживая штаны одной рукой, Он стукнул кулаком второй по столешнице, так что чайник подскочил. «Ты? Ты пожалеешь, селедка. Кто ты вообще такая?» «Не твоя поклонница. О, ты уже в штанах. Повезло!» — я кивнула на Орфа за окном, не удосужившись даже положить обратно бутерброд на тарелку. «А то глянь, кто готов в тебя вцепиться. Он со мной!» Еле сдерживая ярость, Эднат выпрямился. Толпа студентов глазела на нас в жадном ожидании кориды, забыв озадачить домового заказами и перестав на секунду давать ценные советы и каготать. А этот спортсмен, видимо, инструкции по безопасности читал. Косясь на орфа, он ткнул в меня пальцем и тряхнул копной, тяжело дыша. «Ты пожалеешь!» И Орф тебя не защитит. А я налила из чайничка кипятку в чашку, с улыбкой думая о том, что несчастный даже не представляет, как Орф только что защитил его. И при этом я ничего не нарушила. Отличное, скажу я вам, чувство. И сардина вкусная. Как только возмутитель спокойствия скрылся из буфета, спасая свои шелковые риту за сквозняков, студенты вспомнили о еде. Тонту снова стал невидимым. Похоже, не любит он, когда на него глазеют. А я даже чай прекратила пить, с удивлением наблюдая, как одновременно наливается вода, выстроившаяся в ряд настойки чайники, плещется компот по стаканам, Заваривается кофе в десятке джезв на песке, распространяя одуряющий вкусный запах вокруг. Как прыгают на тарелке всевозможные сдобы и бутерброды, как укладываются дольками на блюдце апельсины, а потом по ним льется тугой струйкой шоколад. У меня потекли сленки, и я решила, что мало заказала, хотя и так почти наелась. Содержимое витрин таяло, Очередь удовлетворенных клиентов развеивалась с невероятной скоростью. Каждый со своей снедью отходил от стойки. Кто-то занимал столики, кто-то брал заказ на вынос, а потом размещался прямо на берегу перед озером или речкой. Никого не смущало, что трава мокрая, юные маги сушили место для себя, выпуская из ладони луч. Это было для них так же просто, как для моих друзей, бросить на землю подстилку для пикника. Места за столиком рядом со мной пустовали только первые секунды. Затем две девушки. Одна пухленькая, с мелкими темными кудряшками-одуванчиком на всю голову, а вторая — высокая и худая, как жердь, с двумя тонкими желтыми косицами на груди. И спросили разрешения присесть. Я кивнула, конечно. Вздернутый носик в веснушках худенькой, похожей на солнышко после зимы. Ее янтарные глаза и округленные карии, блестящие как монетки в пушистых ресницах, пухленькой, уставились на меня в восхищении. «Как ты поставила его на место! Это просто великолепно!» Оглядываясь на других, прошептала миловидная толстушка. «Обычно никто с ним так не разговаривает, а он много себе позволяет», — закивала веснущатая. «Сын богатых родителей?» — усмехнулась я. «Знатный аландарец? «Нет, что ты! Он из Маридонии, из Винодина, столицы новых территорий. Хотя про родителей ты угадала. Вроде как его отец — министр», — сказала пухленькая, неприятно меня удивив тем, что он мой земляк, а вовсе не вражеский ублюдок. «Из Маридонии? Ничего не путаешь?» — переспросила я. «Да нет, точно!» — кивнула пухленькая и глянула с вожделением на обмазанный белым кремом кекс. Но удержалась и протянула мне руку. «Я — Мия, а это моя подруга Алана. А тебя как зовут?» «Тара. Тара Эллен. Я тоже из Маридонии, только приехала». «О, значит, ты тоже из феноменов!» — радостно воскликнула веснущая солнышко по имени Алана. Худышка совсем, словно как и мы, голодала этой зимой. «Тоже», — кратко ответила я. «Так приятно, будешь в нашей группе». «А я всегда мечтала побывать в Маридонии. Говорят, природа там исключительная. И такие красивые приморские города», — продолжила Алана. «Очень надеюсь, что однажды все станет спокойно, и мы туда все же поедем». Я напряглась. А вы сами откуда? Я из Девоса, а Мия из Гостингела, радостно сообщила Алана. И мое к ним дружеское отношение мигом развеялось. Никакие они не милые, они аландарки. Гостингел вообще вражеская столица, которую я бы с удовольствием увидела в руинах. Я глянула по сторонам. Никто на девушек не смотрел волком. Значит, все остальные тоже аландарцы. Впрочем, а что я хотела, направляясь в Аландарскую академию? Правильно, ничего. Я сюда не хотела. Ясно, холодно ответила я. И вдруг милое, как у резиновой куколки, лицо Мии, изобразила печаль и даже раскаяние. Она перестала смотреть на кекс с кремом и взглянула мне в глаза. Тара! Мне очень жаль, что наша страна захватила вашу, правда. И мне, — взволнованно вставила тощая Алана. Хорошо, что военные действия прекратились, и благодаря этому мы тут, ведь мир наступил. Я обожгла обеих взглядом. Для того, чтобы говорить о мире, вы б лучше больше узнали о вашей войне, — рявкнула я. Резко встала? Не собираясь завязывать дружбу. Девушки тоже встали, смущенные. Веснущая Алана, с видом спрятавшегося за тучку солнышка, виновато посмотрела из-под ресниц. Разве надо вообще вдаваться в войны? Их ведь устраивают политики. А мы простые люди. И мы не злые, мы просто живем. Надеюсь, мы сможем подружиться. Что вы тут рассуждаете? Король-тиран Маридонии не давал никому свободы и угрожал нашим границам, вставил сидящий за соседним столиком парень в очках. Явно зубрила, С покатыми плечиками и длинной птичьей шеей, которую сейчас вытянул в нашу сторону. Война была неизбежна, и справедливость победила. Ярость опять вспыхнула во мне. «У тебя, гусь, не спрашивают!» — отрезала я. За окном навострил мерцающие уши орф и, судя по оскалившейся морде, зарычал на меня. Черт! Я поджала губы, сжимая пальцы в кулак, но не чтобы ударить, а чтобы царапнуть собственную ладонь ногтями и держать себя в узде. «Нет, в книге знаний написано...» подал голос из-за другого соседнего стола светловолосый стройный парень. «Если ты думаешь, что справедливость победила, попробуй убедить в этом побежденных. Так что не умничай, дружище». Блондин развернулся к нам, и я увидела приятное спокойное лицо с голубыми, как безоблачное небо, глазами. Мы встретились взглядами, и в душе моей сразу же возникло к нему расположение. Какое-то безотчетное доверие, как к духовнику в храме. Я немного смутилась, но взглядом выразила согласие. На нас продолжали смотреть. Даже прозрачный тонту -то обозначился и завис устойки. стойки. Все газеты писали про тирана и границы, начал Зубрила по имени Нет. А мир надо менять к лучшему. Орф, псина плазменная. Все еще смотрел, готовый прыгнуть через окно. Я отодвинула чашку и недоеденный бутерброд бросила с пренебрежением очкарику. «Если хочешь изменить мир к лучшему, сначала приберись у себя дома и собой займись». И вышла из буфета. Дверь не хлопнула за моей спиной, только потому что крутилась на шарнирах. Я прошагала как солдат, глядя перед собой и выдыхая раздражение. Студентам на траве не было до меня дела. Они ели и болтали друг с другом, рассевшись грубками. Озеро излучало синее равнодушие. По небу летела большая белая птица, похожая на пушистую чайку. Окна зданий и башни сверкали, отражая пробившееся наконец солнце. Ему повезло, оно разогнало тучи. Но, кажется, моя собственная война только начиналась. Вопрос только в том, смогу ли я противостоять всем сразу, если пока единственный маридонец, который тут есть, явный нахал и жаждет мести. А раскатать эту чертову академию моей магией не позволит жуткий пламенный орф. И мне придется сдерживаться из-за мамы, Не забывая о прекрасной перспективе быть повешенной. Ненавижу их всех. Ненавижу. Кажется, у меня пальцы искрились. Так клокотала во мне буря. Орф бесшумно передвигался рядом, мерцая больше обычного. Словно он готов в один миг расшириться и накрыть меня плазмой, как не разорвавшуюся мину. И чем дольше мы шли, бок о бок, Моя Боря и его холодная плазма. Тем тише была революция внутри меня. Уже возле пещеры общежития я перестала кусать губы и подумала, что, пожалуй, не стоило устраивать сцен. Можно было просто не завязывать дружбу и молча доесть бутерброд. Теперь так и буду делать, потому что обольщаться — глупо. Это все таки для меня тюрьма и в ней придется как-то жить, с врагами и монстрами под боком. Вздохнув, я потянула ручку входной двери на себя и натолкнулась на проректора. Интендант за его спиной сделал большие глаза и, приложив палец к губам, жестом показал мне скорее проходить внутрь. Но проректор Растен преградил мне дорогу и остановился, как-то странно меня разглядывая. «Тара Эллен». Он сделал паузу, словно был не уверен в том, что это относится ко мне. И она оказалась настолько долго, что мне пришлось подать голос. «Да, господин Растен». Он почесал висок и нахмурился. Я напряглась. Орф ему какими-то невидимыми способами передавал информацию. «И мне сейчас влетит за чужие спущенные штаны сынка-министра?» «Тара Эллен, вы зайдите ко мне, как устроитесь? Немного позже. Хотя, скорее всего, вас вызовут». Я сглотнула. «Что-то случилось?» «Нет». «То есть... да. Но пока нет. Я вас вызову». Проректор шумно выдохнул и, отодвинув меня с дороги, вышел вон.